Глава вторая. Как все это началось, теперь уже во всех подробностях и не вспомнить. Маленькое было. Жили мы с родителями в городишке под названием Гварон. До моря, моря, тысячи бухт далеко, до гор, до Риарских гор близко. Дара жуткая, скажу я тебе, особливо после того, как на Некрополис насмотрелась, да и в Державе на Всенай побывать довелось, а дома. Храм помню в самом центре, старый храм единорога. Жрецы все давным-давно ушли. Вокруг торжище раскинулось. Мама там флаки продавала. Мы их всей семьей растили. Никогда не пробовал? Даже никогда и не слышал. О, ну вот, наконец-то хоть что-то о чем ты даже не слышал. А я-то уж было решила, ты все обо всем на свете знаешь. Флаки это овощ такой, наш северный, на грядках растет. Размером с голову, сам из себя весь красный, в кожуре. Сытный очень, даже мяса не надо. Зимой только этими флаками и спасались. Сестренку помню, у нее волосы золотые были, как и у меня раньше. В некрополисе и это сделали. Еще много чего. Вроде еще братья у меня имелись, но тут совсем ничего, чисто в памяти. А сестрёнка, да, любила меня, возилась, играла, старшая она была. А потом стояни. Лес отступал, оставаясь выше по склонам. Суровые ели уступили место гибким, пронизанным солнцем опахалам Из чаще выбежал и весело запрыгал по камням чистые ручей. В текучую воду окунула ловчие листья быстрохватка. Распадок вел вниз, вливаясь в широкую долину, за которой подернутые сизой дымкой поднимались вершины главной цепи таенгского хребта, а за ними лежали вольные равнины Геалмара, пересечённые нешироким в среднем течении Дилером. Потом... Потом что-то с погодой случилось, наверное. Хотя это я уже сейчас понимаю, тогда-то нет, конечно. Зима ударила ужас. Птицы-палёвки на лету замерзали. Сеять пора настала, а всюду снег еще лежит. Потом жара навалилась, накатила. Снег в несколько дней стоял. С моря тучи наползли, холодные ливни хлынули. Все вокруг затопило. Посевы озимые смыло к бездне, а что не затопило, то на корню сгнило. Потом гниль навалилась. Вместе с нею летом, помню, мор пришёл. «Белая смерть?» Она самая тёрн. «Ох, не приведи нас снова увидеть. Дома заражённые заколачивали снаружи и жгли со всеми, кто внутри, не разбирая больной здоровый. Тогда-то впервые к нам на всенайце пожаловали. Перешли через горы, не шутка. Мол, мы поможем, если под руку державы пойдете. пойдёте». Чем дело кончилось, ты, наверное, знаешь. А Арминус II, король Кседора, ответил отказом. Заметил Тёрн. Страшился, что держава закрепится на берегах моря тысячи бухт и одно за другим передавит все свободные королевства. Он не испугался боевых големов, поднял ополчение, вассалов, ленников и двинул все силы к Гварону, заявив южанам, что его люди справятся сами. Навсенайцы не приняли боя, отступили. Что-то другое, видать, у них замышленно тогда было. А добрый король Арминус II решил, что самым лучшим способом разом спасти свои владения от гнили и белой смерти будет окружать зараженные деревни и городки тройным кордоном и расстреливать всех, кто попытается выбраться оттуда, пока все сами не перемрут. А потом зима очистит дома и поля от заразы. «Очень мудрый план», — кивнул Тёрн, и глаза его вновь сверкнули. Вполне в духе и традициях королей Оксидора. Тогда и пришли некрасы. Как они пробрались через кордоны Аарминуса, я еще долго понять не могла. Родители мои к тому времени уже умерли, гниль их достала. Сестренка тоже от Белого Мора. Их никого не хоронили, дом сожгли. «А ты как же?» Стайни опустила голову. «Не помню, Тёрн. Уползла как-то, наверное, я тогда точно зверь была». А может, и впрямь, живучая оказалась, обошли меня и гнили, и белая зараза. Дальше только тетка моя двоюродная муж ее, они-то меня и продали. Сказали и без того из-за осады своих детей не прокормить, а некоросы стали предлагать за детей деньги. Ты это помнишь? Или потом уже поняла? Помню. Дядьку помню, страшного такого худого, кожа до кости, одетого все серое, черные глазище так и сверкают. Я испугалась ужасно, а тетка, давай меня ему совать. Мол, я так жрать сильна, что всю свою семью скоро по миру пущу. Мол, никакая зараза меня не берет, а потому... Словом, он меня купил, старик тот. Мастер Лотариус. Тёрн не спрашивал, он утверждал. Верно, мастер Лотариус. Что, тхус, ты и там успел побывать, если знаешь мастеров смерти? Но тут, собственно говоря, предыстория кончается. Начинается история. Привезли меня в Некрополис. Там-то не приходилось бывать Тёрн? Шутки у тебя гончие. Нет, не приходилось. Не приходилось. А мастера Лотариуса знаешь? Ну да ладно, дело твоё. Захочешь, сам расскажешь. Город громадный на слиянии рек Ашвен и Дирх, далеко на востоке. А мы только и видели, что самый центр, цитадель до да бараки. Ну и ещё классы. И этот город, конечно же, угрюм, мрачен, сер, охвачен вечным страхом, и надзирающие неутомимым шагом меряют мощёные блестящим черным камнем улицы. Ты нормально говорить можешь, Тёрн, а то ровно сказитель. Извини, Стань, просто даже к очень серьезным вещам иногда нельзя относиться всерьез. Надзирающие на то и надзирающие, чтобы не слоняться по улицам, а надзирать, «Мостовые там, конечно, есть, но не черные и не блестящие. Есть серые, есть красноватые, есть даже смахивающие на малахит. И дома там самые разные. Есть угрюмые, а есть не очень». «Я слышал, там нет ни одной травинки, ни одного деревца». «Неправильно слышал», — поморщилась Стэнни. «Зелени там хватает. Мастера не дураки. Пыль да дым собственных мануфактур глотать. Да и вообще там все по уму устроено». Мастера свое добро берегут. И тех, кто им служит, они тоже берегут, не мучают попусту. Вот если кто, как я, задание провалит, тогда да, пощады не жди». «Это вот неумно, кстати», — заметил Тёрн. «Если гончая будет знать, что за неудачу ей никогда не удастся оправдаться...» «Тем, кто заслужил, удастся», — возразила стаяни. «Тем, кто... кому уже никаких снадобий не надо». Я имею в виду тех, кто гончие в душе. И как вас учили? Чему не спрашиваю, это и так все знают. Сперва поили без наведой чем, резали и сшивали. Да, невероятная подвижность суставов, гибкость позвоночника, вскользь заметил Тёрн. Упражнения, упражнения, я была словно в тумане. Поступки помню, а вот что я при этом думала, как ножом отрезала. Потом стали стравливать нас друг с другом. чтобы бились до смерти. Я... я выжила. Четыре схватки. Немного вроде как, по меркам-то Некрополиса. Нас было шестнадцать. Выжила я одна. Безумцы. Тёрн схватился за голову. Да нет, мы шестнадцать были, как бы это сказать, из неудачных. У нас все получалось плохо, так что эти схватки были просто отбраковкой. А что стало с теми, кто не прошел? Сразу видно, опытный человек спрашивает. Зомбировали их, вот что с ними стало. Отбросы, я ж сказала. Что с ними еще делать? А так хоть послужат. Не хочу даже вспоминать, для чего. Понятно. Не вспоминай с И, пожалуйста, Тёрн. Я хоть и обещала все рассказать, но... Не спрашивай меня, что я делала на службе Некрополиса. Не могу. Тогда-то как в тумане все делала, а сейчас как стала накатывать... Чего ж тут спрашивать? Вздохнул Тёрн. «Хотя, судя по твоему ошейнику, отличилась ты не очень». «Верно», — кевнула девушка. «Никакие снадобья не могли тут помочь». «Оставим это. Нам идти еще долго». А... «А что потом, Тёрн?» «Ты сама решишь, Стайни. Мое дело — дать тебе возможность это сделать». Стайни воззрилась на Тёрна, широко раскрыв дивные свои чёрные глазища. «Нет, ты точно с небес спустился, Тёрн. Может, ты и есть тот самый восьмой зверь во плоти? Восьмой — объединение и квинтэссенция остальных семи?» «Что толку спрашивать, Стайни? Я не отвечу». «Да я, собственно, и не настаиваю. Слушай, Тёрн, а вот как у нас насчёт еды? У меня только это». Она повела узкой аристократической ладонью над поясом, и тот послушно раскрылся. Мелькнули какие-то узкие и плоские пузырьки, нечто напоминающее полоски вяленого мяса. Терн резко схватил девушку за плечо, останавливая. «Вот к этому тебе теперь нельзя прикасаться ни в коем случае. Я не так много знаю о гончих и боевой алхимии мастеров Некрополиса, но сейчас нам надо протянуть как можно дольше, пока эликсиры вновь не превратили тебя хм, в прежнюю». «Если, конечно, ты не собираешься вернуться в Некрополис, дабы по собственной воле предстать там перед строгим...» Он усмехнулся. но разумеется, справедливым судом мастеров». Стая не вздрогнула и сделала движение, словно порываясь опорожнить пояс. «Не надо. Кое-что из этого может нам пригодиться». Остановил ее Тёрн. «Только сама ни к чему не прикасайся, ладно? А еды я добуду. С мясом, извини, не получится». «Зверей я не убиваю, в лесу и без того достаточно съестного. А ты пей, пей побольше». «Нас учили есть все, что попадается», — отозвалась Стэнни. «Но всегда следовало принимать это». Она коснулась затянутого пояса. «Обойдутся», — усмехнулся Тёрн. «Но так как с твоей историей дальше? Как случилось так, что пленную ситху везли в Некрополис, представляя дело так, словно тут действует держава на Всенай? «Я так понимаю, вас ждал корабль где-то в одном из свободных королевств, и вы должны были через море тысячи бухт добраться до владений серых мастеров. У них ведь есть порт на восточном побережье, скрис-шар, если не ошибаюсь». Стайни кивнула. «Не ошибаешься, Тёрн, это не первое мое задание. Мастер позвал меня, когда я вернулась с очередного против повстанцев. Они опять разорили наш пограничный пост». «Наш?» Тёрн выразительно взглянул на гончую. «Ой, нет, конечно», — смутилась она. «Привычка, Тёрн, прости». «И что же было дальше?» «А вот что». Стайни четко вскинула открытую ладонь, пальцы плотно сжаты. Она салютовала мастеру. В некрополисе имелось множество мастеров различных степеней посвящения и, соответственно, разного умения. Однако все секреты их различия ревниво сохранялись в пределах замкнутой корпорации, так что простые гончие и рядовые ратники никогда не знали, какое в действительности положение занимает отдающий им приказы человек в скромной серой одежде. Мастера словно нарочно поддерживали эту неразличимость. Никто не носил бород или усов, все как один брили черепа, все как один одевались в одинаково безликие куртки и плащи цвета прогоревшей золы. Никогда не случалось так, чтобы мастера давали кому-то заметить, кто из них старший, особенно в присутствии рядовых слуг Некрополиса. Стайни получала приказы от трех мастеров – Доминара, Силауга и Ошграна. Откуда они родом, девушка не знала. Мастера собирались в Некрополис из самых разных земель. Их говор заметно отличался, но, пожалуй, кроме старательно маскируемого акцента, Гончая ничего иного заметить не могла. Сегодня это оказался Ошгран. Невысокий, едва ли на палец выше миниатюрной гончей, он ждал не в одной из сотен крошечных келей здания гильдии мастеров в сердце огромной цитадели. Само строение не выглядело ни особенно мрачно, ни чересчур зловеще. Да, делали его большей частью черным диабазом и серым гранитом, пересеченным редкими прожилками белого мрамора. Снежно-чистые полосы рассекали вычурный фасад громадной постройки, и, если смотреть издалека, складывались в непонятные письмена, не похожие даже на употреблявшиеся в некрополисе руны. Твердыню мастеров возвели на краю старого и глубокого карьера, откуда в стародавние времена по поверьям добывали камни силы. Залежи давно истощились, но рабы древней империи, само название которой кануло в небытие, с трудолюбием настоящих жуков-землероев все копали и копали, пока паутина подземных выработок не превратилась в исполинский карьер. Говорят, так владыкам империи удалось найти несколько последних камней силы и почти на два столетия отсрочить свой неизбежный конец. Здание гильдии мастеров спускалось в карьер множеством уступов этажей, на самое дно, вечно затянутое густой серой мглой. Обычному туману там делать нечего, дымку явно создала и поддерживала магия. Переходы, галереи, мостки — Время от времени из стен вырывались наружу водяные желоба с тем, чтобы десяток шагов спустя вновь вскрыться под каменной броней. Серые и черные стены пещерины были сотнями окон, островерхях точно наконечники копий. Над крышами, крытыми черной и серой черепицей, поднималось множество труб, и над ними постоянно курился дым всех цветов радуги. Здесь тоже потрудилось колдовство, потому что дым не рассеивался, поднимаясь вверх нереально плотными и прямыми столбами, точно поддерживая плотный облачный свод. В Некрополисе солнце проглядывало редко, свет его считался вреден для выводимых тут зомби, летучих кровососов и прочей нежити. Дальше от здания гильдии Некрополис веселел, появлялось больше деревьев, даже целые парки и ботанические сады, питавшиеся водами двух рек. Ашвин и Дирх. Потому что в городе некромантов жили не только волшебники и их подручные, а по улицам бродили не только зомби. Некрополис своим богатством и безопасной жизнью привлекал многих, кто устал от бед и тревог свободных земель. Столица мастеров не знала преступлений. Ее хозяева, казалось, обладали способностью видеть все, что делалось на его улицах. Даже мелкие воришки не могли тут ничем поживиться. А вот развлечения мастера разрешали любые – И некрополис славился своими игорными домами и прочими увеселительными заведениями, где можно было удовлетворить самую извращенную похоть. Никого не интересовало, что ты делаешь или говоришь, пока ты не посягал на основы. Мастера вовсе не старались превратить свой город и раскинувшуюся окрест, большую страну, в сказочное царство ужаса. Зеленели леса, щебетали птицы, колосились поля. Крестьяне, свободные от самодуров лордов, выращивали урожаи, пусть и не столь обильные, как в более теплых краях. Почвы Некрополиса не отличались плодородием, и мастера с завидным упорством развозили по фермам и деревням обязательные к употреблению удобрения, пепел из вечно гудящих печи их крематориев, где сгорали останки тех, кто не годился даже на роль зомби. Некрополис всегда нуждался в трупах. все равно каких, пусть даже совсем почти разложившихся. Брал он и скелеты, хотя платил за них сущие гроши. Кладбища в подвластных ему городах были сущей фикцией. Первейшей обязанностью верноподданного было сдать представителям государства тело своего скончавшегося родственника. Особые команды на низких и длинных галерах бороздили море тысячи бухт, собирая трупы, где только находили. Что, конечно, не могло не вести к бесконечным столкновениям с местными обитателями, порой заканчивавшимся для Некрополиса весьма чувствительными поражениями. Но мастера не уступали и не собирались уступать. В мертвых телах они нуждались даже больше, чем в хлебе. Стайни отсалютовала мастеру. Ожгрен откинул серый капюшон, провел морщинистой ладонью по бугристому черепу, покрытому коричневатыми пятнами. Он был уже стар, мастер Ожгрен, стар и смертен. Снадобья алхимиков и заклинания самих некромантов оттягивали неизбежный конец, но совсем избавить от него, конечно же, не могли. «С теми бунтовщиками у тебя получилось неплохо!» — проскрипел Ожгрин, не тратя время на ответные приветствия. «Ты заслужила руну! Руну Акс! Большую руну! Твою первую большую руну!» «Благодарю, мой мастер!» — бесстрастно ответила гончая. Антрацитовые глаза лихорадочно блестели. На воскового цвета лице выделялись ярко горящие алым щеки. «Это не значит, что твои былые неспособности забыты!» Не глядя на вытянувшуюся в струнку девушку, продолжал старый некромант. «У тебя всего три руны. Этого мало, чтобы стать истинным слугой некрополиса». «Я виновата, мой мастер». «Конечно, ты виновата». Не победи ты в том гандикапе. Ты знаешь, что случилось бы с твоим разумом и твоим телом. Так точно, мой мастер, я знаю. Эта опасность все еще висит над тобой. Палец с желтоватым обломанным ногтем с угрозой указал на гончую. Сложных заданий тебе доверить пока нельзя. Нужно набрать хотя бы пять рун. Это ты тоже знаешь? «Посему новое поручение ты, полагаю, как и мы, сочтешь не слишком трудным. Посмотри сюда. Запомни хорошенько это лицо. Хочешь что-то сказать, гончая?» «Так точно, мой мастер. Это ведь ситха?» хм, правильно, ситха. Редкая гостья в наших краях. Тебе надо отыскать ее и доставить в Некрополис!» Стайни отрывисто и молча кивнула. «Погоди!» Никто не должен знать, что к этому причастен Некрополис. Поэтому ты будешь действовать не как обычно. Схватить ситху полдела, Вторая половина труднее. А именно, доставить ее сюда. Дорога дальняя. И через ничейные земли, и через владение державы на Синай да укоротит её дни. И через варварские королевства, и только потом через море тысячи бухт. Поэтому... Зашелестел желтоватый свиток тонко выделенного шелка, сам собой развертываясь на столе. «Указанную ситху надо схватить здесь. Далеко на юго-западе державы, почти у самого зеркального моря. Полтора месяца пути, если, конечно, пешком. А здесь, на берегу Диэли, и находится тайный анклав ситхов в пределах державы. Странный, очень странный союз. хм м Вот эти леса, Медилли на Дэнском полуострове, есть то место, где тыщешь свою цель. Вот тут, в городке Ниэр, на тракте, тебя будет ждать подготовленный вазок с гербами школы Диртанолли. Вазок закрытый. Кучер и Форрейтор – ливрийные брионы, как полагается. Их хорошо знают в Державе, вопросов не возникнет. Если же они возникнут, ты знаешь, что делать, гончая. Так точно, мой мастер, вновь отчеканила стайня. Отлично! Твой путь пойдет так, так и вот так. Желтый ноготь скользил по гладкому шелку. Самое опасное место здесь, подле отрогов Таэнга. Скалы тут обрывистые, поднимаются на сотни локтей и совершенно неприступны, но в этих землях нет никого, никаких законных правителей, с которыми мы могли бы. взаимодействовать. Там шарят и повстанцы этого безумца Уэртау, и рыцари орденов. Ты будешь особенно внимательно и осторожно. Тебя снабдят нужным Декоктом. Он продержит пленницу, одурманенной всю дорогу. Вот этот человек в Ниэре, Алаврус, поможет тебе. Он имеет дела с ситхами, пользуется их доверием. Сделай так, чтобы купец дал это снадобье нужной нам ситхе. Заставь его. Но не калеча. Человечек сей... Хе -хе, нам еще пригодится. Так точно, мой мастер? Ожгрен внимательно взглянул на и не покряхтел. Я надеюсь, что не зря тебя удостоили руны Акс. Вернись сюда с Ситхой, и ты получишь Торо. Торо? Вырвалась у Удивилась? Слишком значимая руна для такого простого задания? Считай, что... что я верю в тебя, Гончая. Благодарю, мой мастер. Погоди. Вот когда вернешься, тогда и поблагодаришь. Вот так оно все и началось, Тёрн. А дальше? От Некрополиса до Анаира добрых три сотни лик по прямой. И потом Ситха сказала, что погибла вся ее ветвь и обвинила в этом тебя. Стая часто заморгала, отвернулась в сторону. И, наконец, с глухим гортанным стоном упала на колени, ее начало бурно рвать. Тёрн поспешно сорвал с пояса флягу, чуть ли не силком прижал горлышко к истонченным сероватым губам, едва судорогие приступы рвоты сошли на нет. «Это из тебя старая память выходит, и подсаженная сущность. Да пей же ты, пей, неразумная!» Вода полилась через край. «Тут не надо бороться, напротив, чем скорее вся дрянь Некрополиса тебя покинет, тем лучше». «Так ты действительно перебила всех ее родных, Стайни?» Гончая с трудом поднялась на ноги, вытирая испачканный подбородок. Глаза ее расширились, по вискам стекал пот. «Правда, Тёрн?» — наконец выдавила она. Тхус, не желавший, чтобы его называли Тхусом, молча покивал и осторожно коснулся тонкого плеча. «Я не судья тебе, Стайни. Нейс сказала, что ты ее кровница». Я лично считаю месть бессмысленной и глупой, ведь мертвых не воротишь. тем более, что ты при этом отнюдь не была собой. Конечно, остановить преступника и безумца, убивающего направо и налево, необходимо, вот только к мести это не должно иметь никакого отношения. И если уж откровенно, я бы попытался тебя остановить тогда у ситхов, без гнева или предубеждения, ибо знаю, кто вы такие, гончие некрополиса, но попытался бы точно. Скорее всего, не преуспел бы, но. У нас другой случай. Впрочем, буду тебе признателен, если ты расскажешь, как и почему это произошло. Для массовых убийств у некрополиса имеются другие инструменты. Стайня ответила не ответил они сразу они пробирались с настоящей лесной крепостью. Горную чащу всю заплели в юнки и плети дикого пьяника. Острые шипы, то и дело впивались в серую куртку гончий, несмотря на всю ее выучку и почти нечеловеческую ловкость. А вот Тёрн скользил сквозь заросли легко и свободно, словно с только по таким и ходил. Стайни сердито обламывала приграждавшие ей путь сухие облепленные лишайником сучья. Тёрн вместо этого только пригибался. «Не стоит, оставляешь следы», — заметил он, когда гончая в очередной раз протянула руку. «В такую крепь никто не полезет», — проворчала Стайня. «Некрополис лесов не любят, «И потому ты решила, что здешние места послужат хорошей защитой?» «Почему бы и нет?» Пожала плечами девушка. «Идти-то все равно куда-то надо, а мне все едино. Так уж лучше здесь, тебя держаться стану. Ты да тёрн хоть и странный, а...» «А надежный. Закончила она, неожиданно покраснев. Тхус улыбнулся, обнажив клыки. «Спасибо за доверие, Стайни!» Нет, все-таки встреча в диких краях хороши одним сразу видно пойдешь ты с этим спутником дальше или нет но ну, рассказывать то будешь ну слушай коли уж так интересно у гончих некрополиса собственные пути и тропы каждая ревниво хранит секреты своих дорог гончие как правило работают группой но каждая плетет собственный узор пересекаясь с другими лишь когда это абсолютно необходимо Некрополис верил в немногочисленных, но почти непобедимых бойцов больше, чем в огромные армии, предпочитая точные и стремительные уколы рапирой могучему удару боевого молота, способного крушить даже самые прочные шлемы. До пределов владений мастеров стая не добралась обычным дилижансам. От Некрополиса прямым, широким и тщательно замощенным трактом до Сафара, самого крупного города в западном урезе. В центре стали плавильных и железоделательных мануфактур, потом тоже почтовым экипажем, но уже куда скромнее к пограничью. Дилижанс, разумеется, принадлежал гильдии, однако внешне ничем не отличался от обычных, перевозивших почту и пассажиров по всем дорогам под властным мастерам земли. Двое угрюмых возниц, сменяя друг друга, неустанно погоняли тягунов. Время от времени приходилось останавливаться на почтовых станциях, ожидая замены. Несмотря на всю важность задания, по словам мастера Ошграна, Никаких особых привилегий в не получила. Конечно, в пределах некрополиса тоже свирепствовала гниль. Но мастера смерти со свойственными им упорством и безжалостностью выкорчевывали ее как только могли, не останавливаясь ни перед чем. Здесь не охотились на ведьм, но подозреваемые в разнесении заразы подлежали немедленному и безусловному зомбированию. В самой столице денно и нощно дымили трубы, колились алхимические тигли, И мастера с красными от усталости и едких испарений глазами денно и ночь напробовали все новые и новые составляющие, пытаясь создать защиту. Кое-в чем они преуспели надо отдать им должное, хотя и самыми бесчеловечными средствами, включая опыты на еще живых жертвах гнили. На границе кучер высадил гончую в полулиге от порубежной реки Аарна уже после ее слияния с Далхаром. На другом берегу начинались владения державы на или Ордена Порядка, Высокого Аркана, Сообщества Сильнейших Магов Человеческих Земель, но это именование в дипломатические документы не попадало. Между Некрополисом и Державой никогда не наблюдалось особой дружбы или доверия. Оба соперника знали о мощи друг друга, и открытой войны, скорее всего, просто побаивались, и у тех, и у других нашлось бы чем встретить армии вторжения, перехлестнувшие через приграничные укрепления. Но уж шпионов, прознатчиков, осведомителей и просто поджигателей ни та, ни другая сторона не жалели. Даже один спаленный сток сена ослабляет противника. Также очень неплохо устроить падеж скота, отравить источники, вызвать мор и так далее. Средства для таких вещей, что у Некрополиса, что у Державы, имелись свои собственные, совершенно различные. Вот только результат неизменно оказывался одинаков. Приграничная полоса пустела. В державе, где вольностей пока еще оставалось несколько больше, пахари и мастеровые просто снимались с насиженных мест и подавались, куда глаза глядят, в надежде, что там до них не дотянется ни гильдия мастеров Некрополиса, ни высокий аркан. Во владениях Некрополиса подобные художества не сошли бы беглецам с рук. За самовольное оставление земли или мастерской полагалось зомбирование через расчленение. Жители пограничья пользовались всяческими льготами и привилегиями. Правда, все они как один, не раздумывая, променяли бы эти привилегии на тихую и спокойную жизнь где-нибудь в дне пути от столицы серых магов. Стайни осталась одна. В отличие от всех предыдущих заданий, с этим ей предстояло справиться полностью самой. Мастер Ошгрен ни словом не упомянул других гончих. Боевая единица Некрополиса, живой снаряд — Она не тратила времени на размышления, что и как ей надо сделать. Нужные мысли возникали словно сами собой. Глухой ночью, когда две маленьких луны, тоже прозывавшиеся гончами, закрыла тяжелая завеса мглы, стая стайне бесшумно нырнула в плавно струящиеся речные воды. Разумеется, и та, и другая сторона бдительно следили за рекой, причем не только за берегами. Безо всяких хитроумных приспособлений гончие могли оставаться под водой больше двухсот ударов сердца. Разумеется, простого человеческого сердца, не шестикамерного, как у тхусов. Стая не плыла, не борясь с течением и лишь стараясь удерживать общее направление. Выпитая перед погружением с дало ей возможность видеть под водой и в почти что абсолютной темноте. Она была очень осторожна. зная, кто может таиться в мрачных придонных ямах во множестве накрытых навсинайскими землечерпалками, пригнанными сюда из низовий. До вражьего берега оставалось не больше двух десятков взмахов, когда остаяние всем телом ощутила упругий водяной удар. Чья-то здоровенная туша шевельнулась возле самого дна. Гончая мгновенно замерла, раскинув руки и ноги, полностью отдаваясь на волю течения. Донные стражи сильны почти что неуязвимы, но чуют плохо, Державе так и не удалось наделить их сколько-нибудь приличным нюхом, не говоря уж о зрении. Внизу под застывшие гончий медленно скользнуло длинное гибкое тело. Больше всего оно напоминало самую настоящую цепь, если бы только цепь умела плавать. Мелькнули красные огоньки многочисленных глаз. Они покрывали и бока, и спину монстра. Стайне очень хотелось в этот миг зажмуриться, но выучка гончей победила. Как и полагалось, по наставлениям она проводила чудовище взглядом, И лишь когда оно окончательно скрылось, позволило себе осторожный грибок. Берег, естественно, тоже охранялся. В речной песок руки сотен работников вбили здоровенные колья, окованные железом. Железо слыло заговоренным, оно не поддавалось ржавчине. Даже держава на Навсинай была не в силах соорудить непреодолимую стену вдоль всей границы, но зато уж на стражей она, держава, то есть не поскупилась. Стайне пришлось закапываться в прибрежный ил, словно лягушки или тритону. Руки в перчатках с остальными когтями быстро вырыли убежище. Гибкая трубка вела к закрепленному за спиной гончей меху. Какие-то непонятные смеси алхимиков и волшебство мастеров очищали в нем воздух, так что стая не могла провести под водой долгие часы, выжидая удобного момента. Этого самого момента долго не выпадало. Берег державы щетинился кольями, норовя подсунуть под ноги волчью яму или натянутую тесьму, высвобождающую спуск самострела. Но этих привычных опасностей стояний не страшилось. Мастера боя до седьмого пота гоняли своих двуногих псов по настоящим полям, напичканным всеми мыслимыми препятствиями и западнями. Держава страшна была совсем не этими, в общем-то обычными для любой границы сюрпризами. И сейчас стая нетерпеливо, не шевелясь, лежала, зарывшись в мягкое речное дно. Она не чувствовала холода, выпитые загодя эликсиры еще действовали. Она слушала. Искусственно обостренный слух и повышенная способность ощущать колебания, гончая старалась поймать разрыв в почти непрестанно вышагивающих по берегу патрулях и патрулях необычных. Топ-бум-бум. Бум. И вновь топ-бум-бум. Бум. Умный старательный страж бредет по берегу, простукивая землю перед собой древком короткого копья. Бум! Ударяют тяжелые ступни. Бум! Коротко вторит недлинный опорный хвост. Одновременно стая не слышала шаги трех других стражей. Гончая высчитывала мгновение и локти расстояния. Его нужно покрыть одним рывком. Стражи отменно зорки и к прискорбию также отменно метки. Алхимики Навсенея ни в чем не уступят некрополисовским знатокам ядов и антидотов. Головки стрел отравлены. Умереть от этого яда не умрешь, но двигаться не сможешь. Стрелометы нарочито сделаны маломощными, но бьют они часто и попадают, увы, метко. В идеально выверенном чередовании дозорных долго не удавалось отыскать и малейшие щели. Стражи вышагивали с математической точностью. Однако даже с ними что-то могло произойти. Один из них замешкался, задержался, и тщательно выверенная сеть на короткое время разошлась. Теперь двое стражей шагали прочь от гончей, обернувшейся к ней спинами, а третий, тот самый задержавшийся, был еще слишком далеко, чтобы стрелять наверняка, даже если он ее и заметит. Сейчас. Гончая рванулась. Конечно, лучше всего проползти незаметно, но на наверное, что-то почувствовали, или же постарались их маги, пренебрегать которыми тоже не стоит. Бросок гончий — это скольжение межвременем, молниеносный росчерк черным по черному, словно удар рвущего кольчугу клинка. Не то что попасть, но и заметить это почти невозможно. Не для стражей державы, конечно. Бросок гончий — это режущее лицо воздух, вдруг вставший на пути непреодолимой стеной. Бросок гончий — Это рвущиеся мышцы и сухожилия, спасаемые лишь принятыми эликсирами и наложенными заклятиями. Каждый такой бросок дорого обходится гончей. Выпитая зараза еще долго вызывает сильную рвоту. Тело неосознанно пытается очиститься от злой магии. Далеко позади остались еще не успевшие упасть обратно брызги. Гончая мчалась по прибрежному песку, перепрыгивая через настороженные ловушки и капканы, перемахивая ждущие ее волчьи ямы, спиной и боками чувствуя движение заметивших ее стражей. Казалось, сейчас она способна разглядеть даже яростный алый блеск в их глазницах. Сухой щелчок, взлетевший возле самой ступни фонтанчик песка, стрела. Точнее, короткий и толстый арбалетный болт. Надо же, так издалека и так точно. Беги, гончая, беги! Выше на приречных холмах начинались башни и частоколы. Не сплошные, с разрывами, они должны были стеснить высадившуюся армию противника, будь ему придет в голову пойти на прорыв именно здесь. Там гончая уже ничего не страшилось. Все три стражи ее, конечно же, заметили и пустились в погоню. Они неутомимы, в отличие от гончей, но она куда быстрее, да и темнота надежный, хоть и единственный союзник. Однако целых пять или шесть раз стая не пришлось нарками и перекатами уходить от метка нацеленных стрел. Били стражи очень точно, если бы не эликсиры и магия, ей бы ни по не уклониться. Големы и остались позади, куда ему гнаться за стремительной гончей, вдобавок подхлёстнутой боевыми декоктами. Жаль, конечно, что она не сумела пройти чисто. От границы вглубь державы полетят срочные донесения, начнется большая охота. Послу Некрополиса опять вручат официальную ноту протеста. Послу Навсиная, как трудно догадаться, ответную со встречным обвинением державы в устроении провокаций и инспирировании напряженности в двусторонних отношениях. Конечно, это если гончая не попадется в руки Навсинаяцев живой. Впрочем, лучше бы ей не попадаться, потому что тогда ее участи не позавидуешь. Гильдия мастеров не прощает ни провалов, ни тем более измены. Однако она, стаяния, не достанется врагу ни живой, ни даже мертвой, откупорить заветную склянку из толстого не бьющегося стекла и на 10 шагов вокруг все обратиться в пепел где как известно не отличишь слугу некрополиса от верно подданного державы но до этого дело не дойдет она заслужит четвертую руну Торо как и сказал мастер ошгран мастера никогда не обманывают и не обещают пустого То есть тебе все-таки хотелось отличиться перед ними Испытующе спросил Тёрн, «Тебе более чем не нравилось твое дело и твои начальствующие, но, тем не менее, ты хотела добиться успеха». Станя опустила голову, «Да, Тёрн», тяжелый вздох, «Мне хотелось выдвинуться, самой отдавать приказы, не быть мелкой сошкой, они не ошиблись, когда покупали меня». «Они-то как раз ошиблись», — заметил Тёрн, «и притом крупно, в тебе». Девушка выразительно подняла брови, но ничего не ответила. «Так реку мы перешли, от стражи оторвались. Что дальше-то, Стайни?» «Дальше? Дальше самое неинтересное и неприятное, Тёрн. Но раз уж взялась я тебе исповедоваться, да скажу всё до конца, без утайки». В могучей и славной державе всенай о плоти законности и порядка, Хватало не только устроенных городов, прямых, как по линейке проведенных трактов и каналов, отрытых в древние времена трудом сотен тысяч рабов. В достатке имелось также глухих, нехоженных троп в буреломных лесах, забытых, покинутых всеми деревень и опустевших поселков. Никакие сети державы не могли ухватить мелкую рыбку-гончую, бесшумно скользившую в застоявшейся темной воде огромного государства. Стая не пробиралась тёмным бездорожьем, избегая даже звериных троп. Никто не видел гончую, ничей глаз не мог заметить ее движение. Быстрая, упорная, неутомимая. Путь был труден, но зато вел по сплошным чащобам, куда не сунулись бы никакие стражи. Глухие места имели и еще одно преимущество. Куда меньше шансов напороться на гниль. Конечно, мастера снабдили свою верную необходимыми средствами, но запасы невелики, И понапрасну расходовать драгоценные эликсиры, гончая, не собиралась. А потому глухомань, глухомань и еще раз глухомань. Безлюдье, где почти нет прорывов. Погони стайни не чувствовала. Конечно, пройти чисто не удалось, и мастер Ошгран будет недоволен, но хорошо, что она цела, невредима, не ранена и имеет почти полный запас эликсиров. Израсходованы только те, что она и планировала пустить в дело. Все идет хорошо. Даже слишком, не применул бы добавить другой мастер-доминар, но, в конце концов, кому какое дело, если задание она выполнит точно и в срок. Места, где обитал нужный стайни род ситхов, или ветвь, как говорили они сами, лежали на западном краю державы, в самом сердце Дэнского полуострова, нечто вроде анклава, предоставленного ситхам высоким арканом. Подданными державы ситхи не считались, не несли повинности и не платили податей, за исключением одной единственной, именно способными к магии девочками и мальчиками. Их отправляли в известную жестокостью обучения магическую школу, диртанолли, или, как уже говорилось в этом повествовании, шкуродерню. Обратно в свои ветви выросшие там ситхи уже не возвращались. Почему некрополису понадобилась именно эта ситха, стая непонятное дело не знала, да и знать не хотела. Ее интересовало, как именно выполнить задание, а не зачем она станет его выполнять. От границы до места назначения гончая добиралась 16 полных дней, куда меньше, чем потребовалось бы обычному человеку. 300 лиг. Она почти ничего не ела, утоляя и без того заглушенный эликсирами голод тонкими полосками сушеного мяса, в свою очередь пропитанного какими-то снадобьями. Когда она только привыкла к подобной пище, ее неделями выворачивала наизнанку. Будет выворачивать и теперь, но только когда она вернется с задания. Близко к людским деревням и городам, равно как и к поселениям других рас, стояние не приближалась. Не только люди-державы ненавидели и боялись силу некрополиса, и не только они боролись с нею. Бродят по окраинам населенных земель странствующие рыцари, маги, орденов солнца, чаши и белые розы. Чем они занимаются в действительности, никто точно не знает, но гончим они страшные враги. В схватке один на один прислужница некрополиса, конечно же, возьмет верх, но доблестные воители все чаще и чаще действуют тройками и даже четверками. А сестры-гончие, даже если их и отправляют делать одно дело, успевают не всегда. Городок Ниер, где обитал нужный гончий человек, стоял примерно в полудне пути от лесной твердыни ситхов. А Лаврус, так звали человека, занимался какой-то миновой торговлей с нелюдимыми ситхами, и ему они от отчего-то доверяли. Следовало выждать также и удобного момента, чтобы к Лаврусу пришла именно та ситха, что надо. Купчик обитал в неплохом по местным меркам доме, длинные скаты крыши спускались почти до земли. В самой деревне стражей не оказалось, то ли они окончательно потеряли след гончей и отказались от погони, то ли ей просто повезло. Мешкать она не стала. Дождалась темноты и неслышной тенью скользнула в окно, обращенное на залитые мраком поля. Сказать, что Алаврус испугался, увидав внезапно выросшую в дверном проеме невысокую стройную фигурку, затянутую в черное и серое, значит ничего не сказать. Он сидел за недурно накрытым столом. В красном углу, как и положено у верно подданного державы, красовался знак высокого аркана. А Лаврус выронил нож, да так и замер с открытым ртом, выпучив глаза и не в силах шевельнуться. Гонча ухмыльнулась. «Все-таки это приятно, когда тебя боятся». «Что же тут приятного, Стайне? «Не знаю, Терн. Рассказываю правду, как на исповеди. Было приятно». «А почему, от чего, не знаю. Может, это я такая черная внутри? Может, это все сна?» «Не всегда все надо на снадобье валить. Впрочем, давай уж, заканчивай. До конца нам еще не близко, Тёрн». Негоциант по имени Алаврус жил один, для услуг и постели содержа красивую меднокожую рабыню из южных варваров. Гончий даже не потребовалось ему угрожать. Купчик вылезал бы ей сапоги, он вообще готов был на все что угодно. Наверное, доселе пребывал в приятной уверенности, что в Некрополисе о нем просто забыли. Опасное заблуждение. Некрополис, как и смерть, не забывает никого и ничего. Разумеется, в ответ на требования гончей, Лаврус тотчас принялся ныть, уверяя, что это погубит всю его торговлю, что ему придется бежать, поскольку ситхи, конечно же, узнают, кто опоил одну из их ветви. Гончая слушала, презрительно усмехаясь, и когда купчик выдохся, бросила лишь одно слово. «Сколько?» Потупившись с притворной стыдливостью, торговец назвал сумму. «Разумеется, в доброй державной монете!» И алчно потер руки. Гончая молча полезла в один из кармашков пояса. «Державной монеты не имею. Я тебе не меняла с повозкой и осликом. Бери вот это». Сдашь тому же меняли и получишь втрое больше, чем у меня попросил. На колени кубчика упал небольшой, но увесистый серебристый слиток. Девят, магический металл, куда ценнее золота. Ого! Разом повеселел Алаврус. Черные глаза жадно сверкали. То ты впрямь? Он взвесил слиток в руке. Четыре суна и... и три... нет, все четыре лумны. Прямо в точку. Сухо кивнула гончая. Ну, теперь мы в расчете? Но! замялся купец. Оно-то, конечно, дело правильное, слиток добрый, но. Никаких но! негромко сказала Стайне, но так что купец тотчас умолк, словно проглотив язык. Добьешься, чтобы Ситха пришла к тебе как можно скорее, угостишь вином самым лучшим, в вино добавишь каплю этого. Перед купцом появился флакончик с желтой притертой пробкой. «Одну каплю, понял?» «А может, ты сама?» Запинаясь, пробормотал Алаврус. «Нет уж, ты так получил, ты и делай», — отрезала гончая. «Не говорит же этому отребью, что ситха может просто почуять затаившуюся поблизости гончую некрополиса. А эликсир надо добавить непосредственно перед тем, как жертва выпьет вино, иначе снадобье потеряет силу». «Скажи спасибо, что мы ее из твоего дома не выкрадываем», — сухо добавила гончая. «Это, конечно, было бы самым правильным решением — не лезть вглубь подвластных ситхам лесов. Но это означало бы на самом деле провалить Алавруса. Ситхи очень быстро дознались бы, что к чему, а некрополису такой человечек еще мог пригодиться. Возможно, в другом месте, возможно, в другое время. Гильдия мастеров зачастую ценила своих прислужников, Живущих обычной жизнью, добропорядочных, верно подданных державы куда больше, нежели боевых гончих. Может от того, что гончих хватало, а вот согласных более-менее добровольно служить Некрополису в пределах Навсиная напротив? Алаврус выполнил приказ. Полных четыре дня потребовалось ему, чтобы срочно достать какие-то вещи, давно заказанные Нейз, той самой ситхой, которую предстояло выкрасть. На шестое утро ситха пожаловала сама. Этого стая не видела, пряталась далеко в лесу. Жертва ни в коем случае ничего не должна заподозрить. Пришла пора двигаться дальше. Мало-помалу леса вокруг гончей стали меняться. Люди позволяли деревьям расти, как предназначено природой. Лес для них служил лишь источником дров или бревен для построек, ну и еще охотничьими угодьями. Ситхи же старались все вокруг переделать по своему вкусу. Они не знали и не любили строительства, предпочитая изменить вольно растущее дерево, чем срубить его и уложить очищенный от сучьев ошкуренный ствол в венец дома. Заросли игольников, вьюнов и ядренника уступили место аккуратным посадкам деревьев и кустов, которые стая не раньше видела только на гравюрах в вивлеофике гильдии мастеров. Здесь следовало удвоить осторожность. Обычные леса не таили никакой угрозы для человека. Звери сами старались убраться с его дороги. Сетхи же нашпиговали свои леса хитроумными живыми ловушками, настороженными на двуногую дичь. Чем-то, наверное, лесной народ оказался очень важен для державы, если могучее государство позволяло кучке инородцев, не таясь, отлавливать неосторожных подданных на в Синае, подобравшихся слишком близко к запретным местам. Разумеется, ситхи жили не только в нафсинайских пределах. Немалое их число селилось в свободных королевствах вдоль моря Тысячи Бухт. Многие странствовали, а далеко на западе и юго-востоке располагалось несколько самых настоящих ситских царств. И стая не знала, именно ситхи составляли становой хребет так называемого стихийного союза. Тех, кто практиковал магию дикой природы во всех ее проявлениях. Гербом адепты стихий избрали зеленый лист, цепавший молниями, словно грозовая туча. И гильдия мастеров, и высокий аркан давно уже точили зубы напринявших этот герб. В последнее время болотники, как презрительно именовали их мастера, отступили дальше на окраины континента. Казавшаяся бесконечной малая война на трактах и караванных тропах поутихла. И Некрополис, и Навсинай. не применули отодвинуть свои пограничные столбы подальше на все четыре стороны света. Выше и толще становились древесные стволы, зеленый полумрак распространился окрест, особые тенелюбивые травы расстелились под ногами мягким ковром, бесполезные птички пустозвонки пропали тоже, теперь над головой неспешно, гордо и гармонично перекликались, выводили замысловатые трели сицхи и пивуны. Неказистые на вид, но пению их можно было внимать часами. Говорили, что именно у них ситхи позаимствовали свой язык. Здесь уже нельзя было шагать, беззаботно вертя головой по сторонам. Живые ловушки ситхов действовали безотказно, а подобрать полный набор противоядий к их отравам до сих пор не смогли даже мастера-алхимики Некрополиса. Знаменитые стражевые лоза разнообразнейших видов, незаметно протянувшиеся под опавшей листвой, опутали весь лес невидимой паутиной. Затаились присыпанные землей венчики пасти хищных растений, гибкие лианы, больше похожие на настоящих живых змей, и змеи, больше похожие на лианы, поскольку умеют присасываться к деревьям, выпивая соки. Подобные одеялам листья, бесшумно падающие сверху и окутывающие жертву словно кокон, непрорезаемые, якобы никаким оружием, и так далее, и тому подобное. Гончей пришлось то красться на цыпочках, едва касаясь пальцами земли, то мчаться стрелой, кидаясь от дерева к дереву, а за ней, взрывая землю, из-под поверхности вырывались тугие петли ловчих лоз. Приходилось пробираться и поверху, чуть ли не по перемахивая с ветки на ветку. Хорошо еще, что снадобье, которое Алавру сдал Ситхе, действовало безотказно. След держался четкий и ясный. Гончая старалась не пускать в ход оружия. Лес ситхов. одно громадное живое существо. Рань хоть одну лозу, мигом полетит весть от корня к корню все дальше и дальше, в самое лесное сердце, где до сих пор не побывал ни один слуга некрополиса, и куда нечего соваться и ей с а потом оттуда придет поистине убийственный ответ. Правда сама гончая не могла понять, почему вся мощь леса не обрушилась на нее сразу же, как только сработала первая ловушка. Широко распахнувшиеся пасти, усеянные мелкими острыми зубами, состояние избегла отчаянным прыжком лишь в последний момент. Если все здесь связано воедино, почему тогда ей дают идти дальше? Или ловушки срабатывают настолько часто, что ситхи просто уже к этому привыкли? Похоже на правду, должны же эти растительные монстры чем-то питаться. Туда, где обитала нужная ветвь, гончая добралась под вечер, как и рассчитывала, В темноте лес ситхов становился совсем дурным местом. Ходить по нему не могла даже она, Стайни, несмотря на всю выучку и эликсиры. Гончая высоко вскарабкалась по гладкому стволу. Название этого дерева Стайни не знала. Гладкая теплая кора на ощупь казалась кожей живого существа. Многие ветви отходили от ствола совершенно горизонтально, с тем, чтобы потом резко устремиться вверх. Прямые они напоминали древки исполинских сарис в руках непобедимых до срока фалангитов Старой Империи. Здесь у ситхов проложен воздушный путь. Лесные хозяева не слишком любили ступать по земле, предпочитая ей живую плоть деревьев. Дороги ситхов являли собой перекинутые с одной развилки на другую узкие жерди, где смог бы пройти разве что человек-циркач. Стояние легко вскочила на шест, пробежала ловко балансируя – Разумеется, достичь изящества и грации истинно рожденной ситхи она не могла, но для слуги Некрополиса главная действенность. Гончая замечала многочисленные следы. Ситхи часто бывали здесь. Оборванные черенки ореховых шишек, свисавших на длинных пружинящих стеблях, кое-где попадавшаяся шелуха, оструганный сучок, порой ситхи не брезговали и инструментами. Деревья становились все выше, листья все шире и темнее. Легкие ветерки предупредительно шуршали в высоких кронах, словно норовя оповестить о чем то слишком далеко зашедшую гончую. Вскоре впереди замаячил первый огонек, и тут стая ненадолго замерла. Ветвь, из которой гончей надо было выкрасть ситху, насчитывала едва ли три десятка семей. В отличие от людей, ситхи не жили постоянными парами. Для них считалось обычным сменить за долгую жизнь 5, 6, а то и семь спутников, Хотя, конечно, бывали и такие, что все отведенные им долгие сотни лет проводили только с одним избранником или избранницей. а таких слагали баллады-министрели, однако сами ситхи к подобному относились не слишком одобрительно. Их раса никогда не отличалась многочисленностью, а люди, кванги, суоры стремительно множились, занимая все новые и новые земли. Особенно в этом преуспевали суоры. Горластое, низкорослое и длинноухое племя, от чего-то сохранившее хвосты. У них женщина, родившая меньше десяти детей, считалась неполноценной и подлежала осуждению всем многолюдством. Суоры служили неиссякаемым источником насмешек для всех остальных рас Райлига, отличаясь в то же время крайней вспыльчивостью и обидчивостью. Это уже привело не к одной войне. Впереди голубел огонек. Стайни представила себе, как он сияет, не трепеща на подстилке из мха в глубоком дупле, освещая холодноватым ровным светом протянутую высоко над землей дорогу. Граничный огонь. За ним, за темным переплетением ветвей, крошечные домики ситхов. Своего у них очень мало. Оружие, одежда, украшения из кусочков древесины редких пород, немного деревянной же посуды, простой инструмент. Ситхи любят проводить время вместе, уединяются они только на ночь. Это племя умеет пребывать и вместе, и раздельно. А собираются они на общей площадке, плотном сплетении лиан и ветвей, сверху прикрытой сплошной лиственной кровлей, защищающей от ветров и дождей. Гончая достала из поясного кармашка плотно закупоренную склянку темно-красного стекла, открыла, Высыпала на тыльную сторону ладони в чёрной мягкой перчатке небольшую горку красноватого порошка. Поднесла ладонь к ноздрям, сильно и резко втянула воздух. Перед глазами помутилась, по телу прошла судорога. Гончая пошатнулась, борясь со внезапно накатившим приступом тошноты. Это быстро пройдет, но сейчас она совершенно беспомощна и беззащитна. Зато когда сознание прояснилось, а руки перестали трястись, Стая четко знала, куда идти. Обострённое сверх всяких пределов, на краткое время обоняние, подсказала, где спит нужная ей ситха. Гончая тщательно проверяла дорогу. Здесь, на ближних подступах, ситхи любили ставить самые коварные ловушки. Уже не просто живые капканы, но магические западни. До них редко добирался простой смертный, и потому даже гильдия мастеров мало что знала о них. Посланница Некрополиса терпеливо ждала. В лунные ночи ситхи часто засиживались допоздна, и в сливающемся свете двух небесных гончих пели странные свои песни, дисгармоничные и резкие для человеческого слуха, безвыраженные мелодии. Песни, так не соответствующие внешнему облику сида. Но сегодня небо заткало пеленой. Низкие облака спустились почти к самым вершинам леса, И ситхи разошлись, оставив, как и обычно, посреди площадки негасимый магический огонь. Выждав достаточное время, гончая осторожно двинулась вперед. Сердце билось неровно, дыхание сбилось. Она боялась и ничего не могла поделать. Если угодит в плен, то лучше даже не думать, что ее ожидает. Но такого не случится, поскольку всегда оставался эликсир последней надежды, после которого... Только пепел, какой не смогут допросить даже лучшие из мастеров. ее никогда не захватят. Она выполнит задание, вернется в Некрополис, получит новую руну. Знаешь, Тёрн, а я ведь никогда не думала, что будет потом, когда сниму ошейник гончий. Будущего словно и нету. Завтра никогда не настанет. Следующий год никогда не придет. Есть смерть, но нет старости и слабости. Нет семьи, нет детей, ничего нет. Есть только гильдия мастеров и есть руны. Это казалось очень важным, получить новую руну. Неимоверно важно, даже важнее жизни. Гончие никогда не выходили замуж? Нет, никогда. Те, кто становился... Ну, ты понимаешь, кому уже не требовалось никаких эликсиров, чтобы оставаться гончими, тем уже и семья никакая не нужна. Ведь цель Некрополиса — победа над смертью, ее подчинение... а вовсе не прирост уже живущих в этом мире. Мастера всегда говорили, что в Райлиге развелось слишком много ходящих, жрущих и гадящих тел. «Да, слышал я такое», — вздохнул Тёрн. «Не хотел верить, но пришлось». «Вот именно. Гончие ведь не живут, как и весь Некрополис. Даже те, кто просто землю пашет, не живут и все тянут себе лямку от рождения до могилы». «Не всем ли смертным уготовано то же самое?» Осторожно осведомился Тёрн. «Нет, о нет!» — помотала головой гончая. «Слышала я, что есть земли, где живут радостно и не умирают по-настоящему. Как я говорила, когда гаснешь, и все и ничего от тебя не остается даже памяти». «Интересно», — с каменным лицом проговорил Тхус. «Только где ж страна такая?» «Так ведь это сказка». вздохнула Стани, «Но красивая. Я ее с детства помню. Все, что могла, забыла. Мама лицо и то забыла. А сказку эту глупую помню. С чего бы так непонятно?» «Сказка? Да-да, сказка, конечно!» Тёрн отвернулся. «Ну так, а с тобой-то что дальше было?» «Нетрудно ведь догадаться». Пути, ведущие к жилищам ветви, наверняка защищены самыми мощными из имеющихся у ситхов заклятий, и, конечно, входить через парадное стояние не собиралась. Аккуратно забросила мягкую петлю на торчащий сук, натянула тонкий канатик, почти что проволоку, и с легкостью в ярмарочной циркачке перебежала через темную пропасть. Замерла, вжавшись в кору, всматриваясь, вслушиваясь в ночь, но ничего подозрительного не обнаружила. Мириады древесных трескунов заливались брачными песнями. Мелькали огоньки, кружившихся тут и там светлянок. Плотная стена листвы закрывала от пламя магического огня, но это и хорошо. Пламя это, опять же по слухам, способно разрушить многие из заклятий Некрополиса. Она медленно подтягивалась, стараясь держаться подальше от лиственной стены. За зеленой завесой прятались вьюны, густо утыканные ядовитыми шипами. Чующие тепло гляделки бойко поворачивались за осторожно поднимавшейся гончей. Она чувствовала. К ней начинают приглядываться, ловят каждое движение десятки и сотни нечеловеческих, но от того не менее зречих глаз. Что-то неладное творилось с обычными эликсирами, выпитыми и выплеснутыми на себя, и гончая, чуть поколебавшись, вскрыла потайной карманчик пояса, Узкие склянки в мизинец длиной здесь были сделаны из истине черного непрозрачного стекла, прочного, словно камень. Эти снадобья хранились на крайний случай. Они выжигали гончую изнутри, ошибка с дозой, и они не помогут, а убьют. Повиснув на одной руке, стая не зубами выдернула пробку. Над скляницей медленно поднялось малиновое облако, трепещущее, словно живое. Девушка задрожала Однако покорно окунула лицо в эту дымку. Тело в тот же миг конвульсивно изогнулось, но вцепившиеся в ветвь пальцы только сжались еще крепче. Мышцы горта не парализовало, давя уже готовый вырваться крик. Стая потеряла сознание. Несколько секунд на ветке болталась просто тряпичная кукла. Однако злое снадобье подействовало. Сотни глаз послушно отвернулись, больше не замечая обеспамятившую гончую Ядовитые шипы вновь спрятались под покровом листвы. Веки стайни медленно поднялись. Боль отступала неохотно, словно собака, не желающая выпускать лакомую кость. Все тело словно побывало в крутом кипятке, но свое дело эликсир сделал. Стражевые лозы ситхов убрались во своясе. Теперь можно двигаться дальше. Выше, там, где окончалась непроницаемая стена листвы и плотно сплетшихся ветвей, Между ней и кровлей остался узкий просвет. Он тоже наверняка битком набит ловчими вьюнками и прочими прелестями, но сбивающий их с толку эликсир, затуманивший ауру гончий, пока еще действует. Она бесшумно скользнула по ветвям, ловкая и гибкая, словно ночная охотница вельта. Вельта – зверек наподобие ласки. Лозы и лианы лениво шевельнулись точно в полусне, И на самом деле пропустили стаяния внутрь. В середине площадки, больше всего напоминавшей огромное гнездо, ровно горел магический огонь, освещая небольшие, аккуратные, круглые домишки-шалаши, так искусно укрытые в самой гуще ветвей, что даже гончая не сразу разглядела их. Она точно знала, где спит нужная ей ситха. Внутри тепло и темно, и смутно различимые контуры тела. Гончая не позволила себе ни мига торжества, работа еще не сделана. Вход не требовалось пускать ни эликсиры, ни снадобья, весь этот арсенал понадобится после. А сейчас одно короткое касание двух только гончим известных точек нашей жертвы, и Ситха, вздрогнув, беспомощно вытянулась на ложе из листвы. Снадобье, подсунутое ловкими руками Алавруса, не только указывало гончей дорогу, теперь оно помогало держать пленную Ситху бесчувственной. Разумеется, потом все равно придется добавлять эликсиров, но пока хватит. Легко вскинув на плечо тонкое тело, гончая неслышная тенью выскользнула из опустевшего домика. Обратно той же дорогой. Все в порядке. Эликсиры действуют. Ничего не случится. Она выполнила задание. Она получит свою ру... «Эй!» Негромко произнес мягкий голос у нее за спиной. «Куда торопишься, гончая?» «Да еще и с таким грузом!» И короткий рубящий свист отпущенной тетивы. «Пять тетив, если быть точным!» не надо оборачиваться, чтобы понять, куда летят стрелы и что ей делать. Напичканная алхимическая трава и тела ответила само. на Надрывая связки, стая не выпустила похищенную ситху, выгибаясь в немыслимом, невозможном пируэте. Длинные листовидные наконечники вспороли воздух совсем рядом, не дальше одной ладони. Но всё-таки стрелы прошли мимо. А гончая, сейчас бездушная боевая машина, швырнула в пятерых ситхов-лучников еще одну склянку. Эту пришлось сперва выдернуть из толстенного стеклянного футляра, потратить долю мгновения, но оно того стоило. Ни один ситх не успел вторично натянуть лук. Стеклянный пузырек разбился с легким треском, а грудь, стоявшего в середине стрелка, и все пятеро лучников мгновенно окутались обманчиво легким прозрачным серым дымком, Он слегка светился приглушенно-жемчужным и скорее подошел бы для какого-нибудь давно ожидавшегося праздника, чем для жестокого боя. Все пять ситхов мгновенно и беззвучно свалились с ног. Никто не захрипел, не схватился за горло, не успел ни крикнуть, ни позвать на помощь. Данное снадобье некрополиса убивало мгновенно и безболезненно, в отличие от многих других совершенно противоположного свойства. Стая не нагнулась к бесчувственной добыче, вновь вскинула ее на плечо ясно что она обнаружена ясно что ситхи подстроили ей ловушку но гончие позволили зайти слишком далеко и им это дорого обойдется оставим им теперь маленький подарок так чтобы другие ситхи надолго это запомнили гончая разжала пальцы вниз упал небольшой темный пузырек тотчас затерявшись среди сплетенных веток Нет, наверное, это все-таки не была заранее спланированная засада, Мельком подумала стая, не когда наверху наконец поднялась тревога. Скорее просто очень самоуверенный начальник ночной стражи решил отличиться, вместо того чтобы выстрелить сразу произносил всякие никчемные слова. Высокомерного ситха, впрочем, не спасло бы и полное молчание. Гончая все равно услыхала бы звук спущенной тетивы и успела поклониться, не стреляя лучники совсем уж в упор. Ситхи, однако, очень быстро разобрались, что к чему, не замедлив отдать приказ всем ловчим лозам и живым капканам хватать все, что движется. Темный лес ожил. Повсюду, под покровом опавшие листвы, в подлеске, в кустах, буреломах, оврагах, наверху, в кронах, зашевелились, зашуршали, пробудились к жизни сбитые на время с толку стражи обиталища ветви. Стая не заметалась из стороны в сторону, совершая немыслимые прыжки, И притом с известной ношей на плече. Гигантские ловчие листья, шевеля блестящими отклейкой жижи ворсинками, схлопывались совсем рядом с ней. Воздух пронзали длинные шипы охранных лос, падали сверху душащие петли вьюнков, клацали зубами живые капканы. Странные создания, состоявшие почти исключительно из одних челюстей. Гончая, как могла отбивалась. Она не хотела оставлять много следов, Но ситхи траппера удовольствуются одним ее запахом, рассеянным в ночи, едва заметно примятой травой, ненароком задетой веткой. Боевые эликсиры следовало беречь, и гончая отмахивалась коротким прямым клинком. Воронёная сталь, закаленная в кузницах некрополиса, с легкостью рубила незащищенную плоть. На земле корчились лианы и вьюнки, извиваясь в последних конвульсиях. Гончая аккуратно перепрыгивала через них и бежала дальше. Однако у ситхов нашлись иные пути, и оказалось, что быстротой и лесные жители вполне могут поспорить со слугой некрополиса. Не помогли никакие снадобья. Стремительные и неслышные лесные лучники возникали то справа, то слева, то прямо перед гончей. От летящих в спину стрел она уворачивалась, но когда ситхи оказывались у нее на дороге, путь приходилось расчищать сталью. Ситхи могли обогнать гончую в лесу, но в бою она их все равно опережала. Кармашки пояса быстро пустели, но зато позади стаяни оставались все новые и новые тела. Оставались вместе с пятнами гудящего алхимического огня, который ничем не погасить, пока снадобье само не исчерпает свою силу. Вместе с облаками ядовитого пара с химическими же тварями на основе первоэлементов, что, выполнив свою задачу, тотчас же погибали. Обойма боевых снадобий стремительно пустела. Все чаще приходилось пускать в ход клинок, и здесь ситхи, отличные фехтовальщики, уступали далеко не так легко. Гончую выручала только запредельная быстрота. «Постой, постой, интересно». «Что?» «Нейс сказала, что ты перебила всю ее ветвь. Откуда она это знает, если ты тащила ее бессознательной?» «А, это потом. У них ситхов так, чуют они друг друга». в свою, то есть. Она, когда в себя пришла, почуяла, ну и...» «Погоди, погоди. Подарочек тобой там оставленный?» «Да». Вздохнула с и совсем низко опустила голову. «Тоже скажешь, что ничего не помнила и не соображала?» В голосе Тёрна впервые прорезался гнев. «Помнила, раз тебе рассказываю. Только это ведь не я его оставила, понимаешь? Не я...» Последние слова Стэйни почти выкрикнула, прижимая кулачки к груди. «Маленькие кулачки!» И совершенно не верилась, глядя на них, что обладательница небольших аристократических ладоней, так не похожих на руки потомственной крестьянки, перебила несколько десятков ситхов в их собственной лесной крепости, причем проделав все трюки с бесчувственной нейс на плечах. Тёрн резко отвернулся. Кулачищи его сжались, шипы на локтях и плечах угрожающе шевельнулись. Под бронёй перекатывались бугры могучих, как и положено, тхусу мускулов, не столь впечатляющих, как у многих матерах тхусов-воителей, но оставляющие далеко позади человеческие. «Тёрн, я...» «Помолчи, пожалуйста», — оборвал он, не поворачивая головы. «Я не верил», — вдруг вырвалось у него. «Не верил, и все тут, чтобы целую ветвь ситхов и дома их спалила». «Они ж там живём, горели! Догадываюсь, я что-то им оставила!» «Тёрн!» — беспомощно прошептала остаяние. «Тёрн, я... Ну как мне... Ну что мне...» Тхус не ответил, стоял, сгорбившись, сжимая и разжимая кулаки, сутулившись и втянув голову в плечи. «Ладно, пошли!» — проговорил он после долгой паузы уже своим обычным голосом. «Погубленное не воротишь, но у тебя большой долг передо мной стайне. «Почему?» — вдруг резко спросила гончая. «Перед той ситхой? Да, признаю. А перед тобой?» «Может, ты узнаешь в свое время». Тхус уже шагал по тропинке. «А ты не молчи, начала уж договаривай». Оставленный позади подарочек действительно сработал как надо. Никакие огненные шары магов, никакие драконы и близко бы с ним не сравнились. Над лесом, высоко в ночные небеса, поднялся столб пламени, на краткое время осветив все вокруг не хуже дневного светила. Гончая не думала о гибнущих сейчас жуткой смертью в разожженном ею пламени. Ей... ей было хорошо. Словно что-то перестало сжечь изнутри, словно тело наконец примирилось с выпитой алхимической отравой. Последний ситх выскочил прямо перед ней, страшный, перемазанный копотью, левая щека рассечена до кости, края раны черны от яда. Видно, досталось от одного из химических зверей. Но на ногах он стоял крепко, и легкий узкий меч держал уверенно. Меч странный. Там, где полагалось кончаться Эфесу и где должен был размещаться противовес, из рукояти выходил еще один клинок, длиной примерно в поллоктя. Прямой, трехгранный, словно специально предназначенный пробивать в ближнем бою пластины доспехов. Гончая к тому моменту уже устала. Очень устала. Слишком туго натянуто все внутри. Слишком много она выпила того, чего пить не следовало. Слишком далеко зашла по этой дороге. Рука в перчатке дрогнула. Меч прошел не косо, чтобы едва задевшую ситха вспороть её, а прямо, да еще и медленно. Ситх успел закрыться. Железо столкнулось, разлетелось, а ситх вдруг оказался совсем рядом, мокрой от собственной крови рукой, хватая гончую за кисть, сжимающую эфес. От раны на щеке шел резкий кислый запах разъедающего плоть яда. Ситху оставалось жить совсем недолго, он это похоже знал и спасать себя не собирался. Выворачиваясь, гончая пнула ситха в колено, рванулась в сторону, крутясь вокруг себя, однако противник держался крепко. Не расцепляясь, они ударились о дерево. Гончая выпустила свою ношу, освобождая вторую руку, но поздно. Очень не кстати подвернулся покрытый мхом камень. Мечи столкнулись раз, другой, а потом клинок гончей в какой-то момент оказался внизу. Ситх взвизгнул, ударил. Стайня уклонилась. Мечи столкнулись прямо на камне, оба вырвавшись из мокрых от пота и крови ладоней. Ситх хрипя ткнул гончую прямо в грудь трехгранным шипом. Остриё оцарапало кожу, но стайня уже успела выхватить короткое, всего в палец длиной тонкое лезвие, и всадила его ситху в горло. Уже никто не мешал ей выбраться из чаще. Все ловушки разом словно умерли. Без всяких приключений измученная гончая вынесла свою добычу под чистое ночное небо. Как следует связала, но мягко, чтобы не затекли руки и ноги пленной. До самого места, где гончую ждал закрытый вазок с парой брионов в ливреях шкура дерни, ситха так и не пришла в себя. Это было хорошо. Оставалось лишь время от времени прикладывать к лицу пленницы смоченную дурманящим настоем тряпицу. Слуги брионы Гончию боялись до судорог и повиновались не то что ее слову, а взгляду или просто движению глаз. И все шло хорошо, вплоть до самого Тайангского хребта. Как ситхе удалось развязаться, как удалось перебить действия усыпляющего снадобья, гончая так и не узнала. Она тоже поддалась усталости. Эликсиры некрополиса выходили с кровавой рвотой, и на какой-то момент действительно расслабилась. Схваченная лежала тихо, не шевелясь, и стая не привалилась спиной к стенке воска, а тяжелевшие веки сомкнулись сами собой и... И следующее, что она помнила, была только боль. Ты прав, Тёрн. Некрополис не прощает неудач. С меня содрали бы шкуру в прямом смысле этого слова. А если я сама не вернусь почему-то, они все равно пустят за мной следом трех или даже четырех гончих из тех, кому уже снадобие не надо. Ну, кроме ядов, конечно же. Или там поджечь что-то. «Посмотрим, Стайни!» Голос Тхуса звучал стеснённо и глухо. «Посмотрим». Не Некрополис твой главный враг, ты должна понимать. А кто ж тогда? Ты сама. Вот еще. с чего это ради? Сама ведь говорила, от себя не убежишь. А я и не стараюсь. Это ж не я все эти дела творила. А поили меня, одурманили я и не... Молчи! Внезапно рявкнул Тёрн. Молчи. Раскаяться тебе надо. Не передо мной, даже не перед Нейс. Перед собой. «Тьфу! Тёрн, ты точно как говорун, странствующий ерунду понёс. Каяться, от тебя не убежишь, словно и не воин!» Дхус угрюмо усмехнулся. «Некрополис, он внутри тебя, Стайни. И не только его эликсиры. С ними мы, многоучёные Ксарберус, подобь семь зверей, справимся. Если ты останешься такой же, как была, некрополис тебя найдёт, потому что ты будешь думать, как мастера». «Действовать как мастера. И не надо к прорицателю обращаться, чтобы узнать, что ты предпримешь дальше. А не покаявшись, совесть свою не разбудив, над убитыми тобой не зарыдав, гвоздь некрополиса тебе из себя не вытянуть, ты уж мне поверь». «А что, ты уже на себе пробовал? Уж не гильдии или мастеров ты?» «Нет, никогда. Никому не служил и служить не буду». Оборвал девушку Тёрн. «Ладно, идем дальше». А пропавшие ситхи словно и не вспоминали.